Глава четвертая. Домой я буквально вползла. Закрыла за собой двери кое-как, скинула туфли и, с трудом добравшись до дивана, упала навзничь. Хотела полежать минутку, а открыла глаза в пять утра. Проснулась от холода, а то могла бы и до обеда в отключке пробыть. Приняв душ, я решила больше не ложиться и сразу отправилась завтракать. Кофе немного оживил тело, а ведущие «Доброго утра» попробовали пробудить разум. Они снова обещали конец света, причем скоро. И даже специалиста в студию позвали, подтвердившего самые худшие предположения пессимистов. Доказательств тот специалист привести не смог, зато много говорил об интуиции и предсказаниях Ванги – Мне стало смешно, и вдруг снова отчаянно захотелось с кем-то поделиться своими соображениями по поводу услышанного, но в квартире не было даже кота. Поддавшись внезапному порыву, я сходила в гостиную, нашла среди университетских конспектов блок-тетрадь с чистыми листами и, усевшись в кресло, вывела первые строки в самом верху. «Дневник моли на выданье» или «Галстук в тренде». Довольно перечитав название, перевернула страницу и начала исповедь одинокой карьеристки. В связи со скорым концом света, вторым в этом году, я решила завести этот дневник, где буду изливать душу, сдабривая все сальными шуточками, при этом глумливо хихикая. И начну, пожалуй, с того, кто занимает все мои мысли последние два дня. С несмеяны, отнявшей мой покой. С Малкина, будь он неладен. Чтоб ему икалось. Этот человек точно родился в рубашке, сразу приказав взглядом подать ему грудь. и Исписав без малого две страницы и вдоволь пройдясь по внешности, деловым качествам и характеру Малкина, добралась и до Старовойтова, подробно рассказав об избалованной вниманием звезде. Напыщенный выпендрежник, наверняка репетирующий улыбку перед зеркалом, строчила я, высунув кончик языка от усердия. «Самодовольный, бесцеремонный бабник. Я видела его райдер для поездки в Израиль и чуть не стала заикаться от откровенного нахальства. Пятнадцатым пунктом, между ванной и зеркалом в полный рост, были разноцветные презервативы на серебряном блюде. Нет, остальные пункты вроде бы не так возмущали. Но этот пятнадцатый... я бы решила, что Макс так пошутил. Но Малкин отметил пункт, как и все остальные, галочкой» а это значит, что условия озвучены и приняты. Я изливала душу с таким усердием, что едва не позабыла про время, благо будильник сработал и вовремя напомнил о сборах. К собственному удивлению, выговорившись на страницах дневника, я почувствовала себя немного лучше и даже решила вести его дальше. За неимением подруг сойдет и бумага с ручкой. Новый рабочий день прошел весьма успешно. Я умудрилась накосячить всего пару раз – Наловчилась бегло читать заметки шефа, съездила с ним в пару весьма интересных мест и получила долларовую карточку от очень недовольной Регины. Кадровичка взирала на меня из-под идеально прокрашенных длинных ресниц с такой откровенной завистью, что пришло осознание. Малкин не опроверг слухи про совместный поход за купальником. Девицы по-прежнему были убеждены, что у меня намечается роман с начальством. от чего на моей душе было радостно. Даже несмотря на тот факт, что домой снова приползла ближе к девяти вечера. Александр Сергеевич на прощание заявил, что я преступно нерасторопна и вечно витаю в облаках. Но он не отчаивается и верит в лучшее, хотя надежда очень слаба. Я усиленно улыбалась, силясь молчать о собственных ощущениях насчет него и представляла себя на берегу Красного моря, отдохнувшую и загоревшую. Плевать как, но до пляжа точно доберусь. Даже если на минутку. Сделаю селфи и покажу потом нашим девочкам. И то награда». В последний вечер перед отъездом позвонила мама. Быстро уточнив, как у меня дела, здоровье и работа, она совершенно обалдела, узнав о предстоящей командировке. Подумав пару мгновений, мама сделала самый вероятный вывод. «Он хочет тебя соблазнить». «Кто?» «Но этот твой, не Смеянов!» – я хмыкнула. «Нет, мамуль, этот мой помешан на работе и принадлежит только ей, душой и телом». «Неполноценный, что ли?» – с сочувствием продолжила выдвигать версии мама. «Может, прикидывается, чтобы заманить тебя?» Лилия Холмс прямо взяла и раскусила коварного искусителя. «Вряд ли. Если бы ты видела, сколько он пашет...» «С утра до ночи носится, как угорелый, что-то решая. Ну и если уж соблазнять, то у нас в офисе есть девушки гораздо более подходящие». «Это с каких пор моя дочь комплексовать начала?» – поразилась мама. «Уля, поверь, ты очень красивая девушка и умница к тому же, только чересчур скромная и немного блеклая. Начни краситься, одеваться более... Мама!» «Все-все поняла». «Но раз уж едешь в Израиль, исполни одну мою маленькую прихоть». «Хорошо, привезти что-то». «Да как сказать?» «Лучше наоборот. Встреть там кошерного мужика, такого с родословной домиком на берегу моря, и нас с папой в гости пригласи». «Спокойной ночи, мам!» Качая головой, перемолвилась с родительницей еще парой слов и отключилась. «Кошерного!» Засыпая, подумала я лишь бы сбагрить единственную дочь кому-нибудь.